пьяный, слабый. Скользя по жесткому дерну и балансируя, он двинулся вниз, и к нему сразу из-за выступа стены, где предостерегающий шуршал траурный терновник, выскочила Эммочка с лицом и ногами розовыми от заката, и, крепко схватив его за руку, повлекла за собой — Во всех ее движениях сказывалось волнение. Восторженная поспешность. Куда мы? Вниз? — прерывисто спрашивал Ценцинат, смеясь от нетерпения. Она быстро повела его вдоль стены. В стене отворилась небольшая зеленая дверь. Вниз вели ступени, незаметно проскочившие под ногами. Опять скрипнула дверь. За ней был тяжест темноватый проход, где стояли сундуки, платяной шкаф, прислоненная к стене лесенка и пахло керосином. Тут оказалось, что они с черного хода проникли в директорскую квартиру. Ибо уже не так цепко держа его за пальцы, уже рассеянно выпуская их, Эммочка ввела его в столовую, где за освещенным овальным столом, все сидели и пили чай. У Родриго Ивановича салфетка широко покрывала грудь. Его жена, тощая, веснущатая, с белыми ресницами, передавала бублики мсье Пьеру, который нарядился в косоворотку с петушками. Около самовара лежали в корзинке клубки цветной шерсти и блестели стеклянистые спицы. Востороносая старушка в наколке и черной мантильке хохлилась в конце стола. Увидев цинцината, директор разинул рот, и что-то с угла потекло. «Фуй, озорница!» — с легким немецким акцентом проговорила директорша. Мсье Пьер, помешивая чай, застенчиво опустил глаза. «В самом деле, что за шалости!» Сквозь дынный сок произнес Родриг Иванович, не говоря о том, что это против всяких правил. — Оставьте, — сказал Мсепьер, не поднимая глаз, — ведь они оба дети. Каникулам конец, вот и хочется ей пошалить, — быстро проговорила директорша.